Глава 12. Барон. Доклад. Ваше величество, так как господа более 3 часов не открывали дверь и ничего не требовали, слуги нарушили запрет и попытались подслушать у дверей. Тишину списали на пробковую обивку. Однако среди сопровождающих начались брожения. Ещё через полчаса некоторые решили запросить инструкции у своих старших. Так, о происшествии узнал наш агент. По счастью, раздумывать не стал, а сразу послал рапорт по инстанциям. Срочно прибыл наш наряд. Некоторые слуги уже уехали, а остальных задержали и опросили. За уехавшими послали стражу, доставили и тоже опросили. Дежурный по городу своей властью принял решение выставить оцепление, поднять резерв охранников и вызвать сводную группу экспертов. Те приехали и сразу приступили к вскрытию дверей. После открытия обнаружили в зале 18 трупов. Все были отравлены пока неизвестным ядом из прогоревшей свечи. Они что, без амулетов были? Ваше величество, в зале была устроена зона без магии. Ни амулеты определения, ни защиты не работают в таких условиях. Они-то как раз магические. Да. За что боролись, на то и напоролись. Опасались, что их подслушают, так их просто убили. Кто отравил, выяснили? Никаких следов. Охрана дома велась жёстко и круглосуточно. Ежечасный обход, уборщики и стражи дома никого не видели, ничего не слышали. Мед от яда пытались зайти, что-то с юго-востока, крайне редкое и дорогое. Было упоминание в одном трактате, эксперт вспомнил, редкое растение. А в наших местах про него даже и не слышали. Ищите отравителя, ваше величество. Начнём проверять купцов, моряков и просто приехавших из тех мест, но не думаю, что найдём. Действовал опытный ассасин, явно по заказу. Честно скажу, такого найти шансов почти нет. Кто мог его нанять? Тоже трудно сказать, ваше величество. Разве заказчик сам кому проговорится? Отравлены кто? Вот список. 14 придворных синего дома, один зелёного. Прошу прощения, ваше величество, двое из белого. Все умершие состояли в генеральских чинах. И с ними оказался посол Лавиаса. Всё интереснее и интересней. Зачем собирались, уже понятно? Кромола? Хуже, ваше величество. Много хуже. На столе нашли материалы На вас предполагалось покушение. Смертник со скрытым метательным и химическим взрывчатым зельем. Вчера вечером состоялось нападение на принца Лагоза, отсюда пришёл приказ. Ну и ещё нашлась записка некой фрейлины, согласившейся дать яд леди Мариане. Торн, не похоже, ваше величество. Есть некое послание дворянству, составленное от его имени. Добровольно такого не подписывают. Понятно. Аресты произведены, Ваше Величество. Всё готово, ждём вашего приказа. Без него не смеем. Такие люди замешаны. Без вашей высочайшей санкции многих никак нельзя трогать, а мелочь брать, крупную рыбу упустим. Правильно, хвалю. Списки составлены? Так точно, Ваше Величество. Отзови своих охранников из отпусков. Мои полки в готовность. Никаких выходов в город, казарменное положение. Уже, ваше величество. Объявите своим никаких выходных. Пусть ночуют в казарме, пока не найдут виноватых. Слушаюсь, ваше величество. Всем отличившимся обещаю чины и награды. Про отравление пока молчок. До полудня слухи сдержите. Сдержим, ваше величество. Что с нападением на сына? Нашли напавших, но поздно. Их всех вырезали. Сброд. Наёмники из порта почти бандиты. Теперь ищем их убийц. При случае проговорите, что отравление Марианны, нападение на Лагозу и отравление Вельможи связаны с посольством Лавиаса. Марианну с детьми защитить от любых напастей. Лагос своих горлохватов поднял. Помогите им организовать дежурство. Покушение на меня должно состояться. Понятно, что я не пострадал, но для драматического эффекта убийцу стоит задержать во дворце. Арестные списки через час мне на стол. Будьте готовы по сигналу начать аресты подозреваемых. Слушаюсь, ваше величество. Пока не забыл. Скажи, тихо, что в заведении делал? С кем в союзе, с кем в контрах? Ваше величество, все агенты разом доложили, что никуда не лез, в разговоры не вступал, вёл себя тихо. С первой встречей уехал сразу после известия о родах. Его и не планировали никуда, молодой он. Я так и думал. Очень хороший мальчик, никуда не лезет, ведёт себя правильно. Если будет в состоянии, пусть прибудет на приём. И Лагос ему обещал, и мне надо его наградить. Заслужил. Анекдот В казенном заведении штатный остроумец и шутник объявился служивцем. «Господа, мне тут такой милый придворный анекдотец рассказали». Значит, идет его величество по парку и замечает на скамейке крайне расстроенного молоденького титулярного коммергера. Натурально спрашивает, «Что с тобой, юноша?» Тот отвечает, «Ваше величество, на поза-поза прошлой недели вы изволили наградить меня золотым оружием, солдатским орденом, и поздравили чином камер юнкера. «Помню, за дело». «На позапрошлой, ваше величество, вы посвятили меня в рыцари и подарили крепость». «Было-было». «На прошлой вы, ваше величество, наградили орденом и произвели в титулярные камергеры». «Да, помню, все помню, но почему ты сегодня такой расстроенный?» «Ваше величество, на этой неделе я еще ничего не получил». «Так погоди хоть немного». Пока только вторник. До конца недели есть время. Некоторые слушатели улыбнулись. Большинство же сделали вид, что не слышали столь скользкой истории про государя, а через некоторое время рассказчика вызвали на ковёр в кабинет к самому. Высокий чин крайне редко снисходил к разговорам со столь мелким чиновничьим людом, потому была верная примета. Вызов к перемещению по служебной лестнице. Вверх или вниз? Как повезёт. Вы тут историйки про придворного рассказываете, а в курсе, что государь запретил ему дуэли после двух смертей в один день? Так если Камергер вас вызывать не будет, а просто уши отрежет, тогда и его величество шелуна пожурить и вновь дня натри сладкого лишит. Вас же определит подумать годок другой в крепости. Стоит про государя шутить или надо воздержаться? Вы были тяжко ранены. И забой получили. Ладно, не орден, хоть нашивку. Нет, ваше превосходительство, покаянно вздохнул рассказчик. Может, вы волшебник, сила магистры и оказываете услуги лично королевской семье? А? Не догадался? Вы сами королевской фамилии. Нет, ваше превосходительство. Опять покаялся человек, причувствоя не просто вывелочку. Тогда, наверное, Знаете, что на деле, как вчера вечером юноши вывели из огня две дюжины человек, в их числе первейшие люди королевства. Сам ушёл последним, едва не погибнув. И знаете, что все они будут просить государя наградить юношу. Нет, ваше превосходительство. И что я был в числе тех двух дюжин, вы тоже в курсе. Ваше превосходительство виноват и не знал. Тогда сделайте себе милость, засуньте свой поганый язык в свою же задницу. И немедленно покиньте наше заведение. Здесь не рады тем, кто высмеивает решение государя в отставку. Ваш мацуй, я сам напишу про ваши рассказики. Разговор. Да, большой оригинал этот слуга. Как он квохтал про посуду не по рангу. Его господин первых людей королевства вытащил. Нормально. А положенного кубка нет? Трагедия. У меня, признаться, был золотой кофейный сервис, когда-то за одно дело подарили. Так я тихому утром послал. Хе-хе. <с> а я как раз кубок для вина с каменьями. Не жалко мне, жизнь тихий спас. Однако, надо его тоже бы в список заместителей внести. После вчерашнего не записать очень неудобно. Опять же, ни принц, ни государь нас не поймут. А какую должность давать? Вновь споры начнутся. Его милость сам придумал, кем назначить. Сказал, раз волшебник, то пусть будет на связи с гильдией. О, как! Ловко и изящно. А главное, никаких споров. Должность новая, да и волшебников среди нас нет. Вызов. Семья только заканчивала завтрак, когда у крыльца остановилась красная фельдкурьерская коляска, из которой степенно вышел унтер при тесаке и с серебряным рожком у пояса. «Первое, что спросил у мамы, когда его пустили в дом. Ваше высокоблагородие Эрна Тихая, колледжская ассессорша». «Да, это я. Но, унтер-офицер, вы ошиблись, я титулярная советница». «Милостивая государыня, я на фельдкурьерской службе уже 16 лет и ни разу не ошибался. Вот, третьего дня рядовому пакет привозил. Так он тоже говорил, что ошибка, что он, дескать, колледжский советник, а нет». «Оказалось, я прав». В рядовые его разжаловали и в полк сослали. Унтер подсунул солидного вида шнурованную книгу. «Извольте расписаться здесь и здесь. За конверт и почтовый мешок. После получения приеду. Сделайте милость. Извольте сумочку к тому часу освободить». Пока мама расписывалась, находясь в сомнамбулическом состоянии, папа достал две монеты по талеру — Филд-курьер это тебе не канцелярист, пята грошей ему давать просто стыдно. И предложил: "Не хотите освежиться с дороги? Чаю, кофе или, конечно, чего покрепче? Не положено". Отказался унтер-офицер, но, углядев два талера, сменил гнев на милость. "Впрочем, чаю можно, покрепче, чуток согреюсь". Он выложил брезентовый мешок с сургучной печатью и изящный зелёный конверт а на столе появилось несколько графинов из буфета, стопки, тарелки и прочие закуски. Большая чашка чая тоже, но к ней суровый воин не притронулся. Крякнув и изящно заживав выпитая, начал делиться мудростью. Конверт в департамент отвез. «Оттуда они вам сами о повышении скажут. Их королевское высочество приказал. Еще раз крякнул и закусил». Но вашему высокоблагородию лучше к открытию присутствие быть и подождать, пока скажут. Он это любит. Как орден вручит и об новым чине скажет, лучше сразу сменить мундир. Он не деловитых ценит. Я по пути к Киевграфу заеду и его вам пошлю. Он подлец, дорого берёт, но к утру парадный мундир построит, а к вечеру и весь мундир сделает. У него всё готовое есть, только подогнать по фигуре. Наши, которые, господа, все у него одеваются. Башмаки и остальное тоже сделает коренада. Что ещё? Крякет, но не закусывает. О, поси боги голубые, камешки ваши же не надеть. Другой двор это. Они не любят синее, только зелёные и бриллианты должны носить. Ну, родовую печатку можно, конечно. Обалдевший больше жены муж, лишь и смог спросить у уходящего знатока: "Куда, жену?" «В дворец. Жена королевского высочества, сама королевское высочество, маму спасителя мужа осмотреть хочет. Все пишут в письме. Ликер больно у вас хорош. Сейчас портного Евграфия пригоню, он и платье доведет. Потому что вы хорошие люди, ваше высокоблагородие. Нижних чинов цените, как сказывают, и сыночек ваш тоже». «Ко двору представят». Не курьеру, а куда-то в воздух, сказала женщина. Но тот принял эти слова на свой счет. Слыхал от наших «О, не встать с дамы, про вас сильно думают». Детенки народились, а защитить верные нужны. А где их взять-то? Ток мы из тех, кто верного воспитал. На сей высокой ноте дверь захлопнулась. Супруги с опаской смотрели на доставленное, Но жена решительно взялась за нож и срезала печать с сумки. В свёртке, который она достала, лежало женское парадное мундирное платье дорогого тёмно-зелёного сукна, с пышной юбкой и изумрудным подбором. Украшало мундир золотое шитьё по низу юбки, воротнику и обшлагам. В конверте лежало напечатанное чернилами цвета морской волны приглашение на завтра в Зелёный дворец. Скромное такое, почти семейное мероприятие, Завтрак с ее королевским высочеством, принцессой Марианной. И в конце стояла размашистая личная подпись. «Ничего особенного. Что, завтраков народ не едал? Только у женщины текли слезы, и она непрерывно твердила. Честь-то какая!» Уже почти колледжский асессор налил себе рюмку горькой настойки, хлопнул не хуже уехавшего в фельдкурьера, две минуты посидел, осознавая происшедшие перемены. Потом вскочил и помчался на службу. Супруга целеустремлённо начала ревизию одежды, осматривала обувь и украшения, готовилась к завтрашнему дню до приезда портного. Потом, не без удовольствия, вытерпела примерку мундирного платья и согласилась ждать подгонки. Служба. Утром проснулся и подумал: "Почему я не умер маленьким?" Потом вспомнил, что всё же умер, сейчас живу в другом мире и мучаюсь не от похмелья, а от магического истощения. От похмелья мучиться легче, хоть понятно, чем лечиться. Еле встал и был отловлен Кидором. Его королевское высочество, пока вы почивали, изволил отбыть со свитой. Высказал вам своё удовольствие, по возможности ждёт на службе. Лекарь обещал, что ваше недомогание уйдёт без последствий. Однако советовал не творить черадейства с неделю. Дальше дело пошло по накатанным рельсам: мытьё, завтрак, одевание. Перед отъездом выстроил слуг и в честь посещения дома его королевским высочеством наградил их серебряными часами, дав выбрать из тех, что остались от прежнего хозяина дома. Даже кидоры не смог отказаться, а остальные и так были очень не против. Сразу по приезду на службу был затребован в покои его милости. Тот потащил в пробковую переговорную комнату. Я тебе адрес давал, там все отравлены оказались. Твоя работа. Я принял покаянный вид и возразил. Ваша милость, нежайше прошу прощения, но хочу спросить. Оно вам надо забивать голову столь ничтожным вопросом? Сейчас вы можете дать любую клятву, что не давали приказа уничтожить заговорщиков, что ничего не знаете про случившееся. Если и подозреваете, так вины вашей в том нет, любой подозревать имеет право, запрета нет. Если вдруг найдут виновного, он тоже при любом допросе подтвердит, что действовал без приказа, по собственному разумению, в известность своих начальников не ставил и виноват только сам. Принц дёрнул меня за ухо. Словоблуд! Молчи уже! «Мало ли на кого я в горячке наругаюсь. Ты всех под корень уничтожать будешь?» «Все. Без моего прямого приказа никого больше не трогай. Понял?» «Так точно ваш милст. Однако хочу заметить, я вам не говорил, что отравление моих рук дело. А то я не понял сразу. К Лауркиному обидчику пришел, всех порешил. Сюда заглянул, тот живых не оставил. Тебя на улице выпускают страшно. Ты на дуэли что-то говорил про диверсионную подготовку». Так точно, ваша милость. Дядя говорил: хотя в открытом бою слабоват, бойцов без тебя достаток. Ты и знай, алхимик теперь выходит и с ядами знаком. Признаться, знаком, ваша милость. Цукута, мы ж як белеголов, обижаете, ваша милость. Кто их сейчас пользует? Разве в глухой деревне? Оно, конечно, дёшево, но таким травить, знаете ли, ни себя, ни жертву не уважать. Как скажешь, дружок, как скажешь. Принц походил по комнате, подумал, а затем продолжил. А с магией-то как? Не обучен, ваша милость. Кое-что могу, силы прилично, а вот знаний маловато. Дядюшка перегорел, только теории мог учить. Хм. А вот такой вопрос. Рубин, для какого заклинания может пригодиться? Как велик, ваша милость? С голубиное яйцо. Ваша милость, боюсь предположить, больно мысли нехорошие у меня. Говори... Всё, что в голову придёт, говори, ругать не стану. Крупный камень для заклинаний высокого круга потребен. На восьмом круге есть ловушка души, сохранение души в большом драгоценном камне, причём лучше рубине. Нельзя ни возродить человека, ни допросить его дух, ничего такого. На девятом круге есть обмен душ. Две души меняются телами. Тут только рубин потребен, как временное промежуточное вместилище. Однако после увода из него души рассыпается в пыль. Для обратного обмена нужен ещё один такой камень. Рука принца до боли сжала моё плечо. Похоже. Очень похоже. Сам сотворить такое сможешь? Девятый круг просто не потянул, Ваша милость. Мой предел восьмой. Да и заклинанию не обучен, только слышал о нём. А коли сыдку видишь, не сотворить, так хоть разобраться сможешь? Не решусь обещать твёрдо, Ваша милость, однако попробовать можно. Что для того тебе potrebno? Ваше милость, сухое красное вино без всяких сторонних добавок, совиное перо и жемчужина нужны для идентификации. Если хочется чего посильнее, надо взять довольно большое количество фимиама и четыре полоски слоновой кости. Получится сотворить заклинание легенд. Оно расскажет об истории или сказаниях о предмете или месте. Была бы линза из сапфира или рубина, можно было бы провести анализ двоямера. Так, понятно. Жемчужное вино с авинной пирож, четыре пластинки слоновой кости, лупа всё будет. Но молчи. Никому ни слова, ни единой души. А то и ты, и мы с братом пропадём не за грош. Знай, награда за вчерашний на приём тебе будет. Отцу твоему за тебя орден дал и в неочередной чин. Твою мать жена на завтрак пригласила. Коли понравится, в стац дамы возьмёт. Нам верные сейчас очень potrebны будут. Здесь с тобой говорили про вчерашний случай. Я тебе обещал хорошую награду и своё покровительство. Иди. И я понятно пошёл. Что-то странное во дворце творится. Перемещения душ это, знаете ли, некромантия, причём не разу не доброе. Оба браты связаны с чем? Интересно, конечно, но знать, лично мне конкретику не хочется. Правильно говорят, что многие знания Многие печали. Большой прием. Перед приемом в тронном зале народу меньше обычного. Но ко мне многие подошли и поприветствовали. Ко мне. Генералы. Сами подошли. Первые поприветствовали. Причем без иронии и искренне. Ладно, те, кого вчера вытащил. Такие здесь тоже были. Едва знакомые люди здоровались. Канцлеру меня подвели. Представили теперь официально. Генерал Аншеф по плечу похлопал, говорит: "Молодец". Уже клемался после вчерашнего. Тут объявили выход королевской семьи, и мы склонились в поклоне. Сегодня королевская речь была посвящена проискам некой иностранной державы. Вчера она нанесла 3 удара. Был дан яд леди Марианне, причём её и детей еле спасли. Было совершено нападение на наследника. И о чём пока не сообщалось, на тайном собрании были отравлены 17 человек в генеральских чинах: 12 войсковых генералов и 5 астратских. Вина отравителя неопровержимо доказана. Это посол королевства Ловиас, который, заметая следы заговора, уничтожил сообщников, а сам успел скрыться. Его проследили до портала, через который он ушёл под чужим именем. Однако охранники успели захватить бумаги с планами кромольных замыслов. Канцлеру их надлежит изучить и составить ноту протеста. Затем вызвали меня, рассказали, как вчера спас наследника и его свиту. Долго думал, задумчиво промолвил величество: "Чем наградить Тихова?" Запросил справку в геральдическом комитете, почитал. Много поколений тихие служат короне. В разные времена они были воинами, волшебниками, лекарями, чиновниками, но никогда ни разу не предавали Сузеренов и не переходили на сторону их соперников. На таких дворянах, как тихие, собственны и держится власть короны. За заслуги нарекаю его бароном, все речь верным, и разрешаю потомкам вышедшим из его чересел носить баронское достоинство. А в знак сего дарую барону Тихому золотую корону в виде незамкнутого обруча с семью зубцами в форме листьев ивы, украшенными в честь спасения наследника престола изумрудами размером сноготь мизинца. А на родовом гербе, саламандре, разрешаю дорисовать три видимых когтя на каждой из верхних лап но при том велю заменить родовой камень с рубина на изумруд. Это честь. Причем в представлении таких весомых регалий — великая честь. Я преклонил колено. Государь возложил на голову подаренную корону. Всю зерен надела на палец печатку с измененным гербом на изумруде, а церемониймейстер накинул изумрудный бархатный плащ, подбитый по воротнику и по долу темными соболями. Мои земли образовали баронство. Крепость Майоррат, а гарнизон стал моей дружиной, но в рамках войск герцогства. Мне разрешено взять под себя до 4 рыцарей, если смогу выделить им земли для прокорма. Самая большая честь в изменении герба. Даже его величество не смог бы разрешить такое без согласования с геральдическим комитетом, а значит, Мой случай будет занесён в аналы и сохранится в жизнеописании рода навека. Баронство почётное и приятно. Корона по большому счёту игрушка, а вот герб у отца остался старый, и моя рубиновая печатька отойдёт ему. Одно из поместий тоже, как рыцарю. Пусть мой пока ещё не рождённый братик начнёт путь в жизни со звания оруженосца. Тем временем слово взял верховный магистр Его заявление таково: так как я совершил подвиг, сотворив заклинание и никак иначе, то он от лица гильдии ходатайствовал о награждении меня орденом золотой пентаграммы, которую с большим удовольствием прямо сейчас и вручит. Я поднял глаза на его величество, тот согласно кивнул. Хорош бы я был, приняв награду без одобрения самодержца. Но коли разрешено, то позволил приколоть пентаграмму на грудь. Она такая же, как и дядя, но только блестит ярче, новая же. Тут неожиданно выступил Торн. За спасение брата и прочие заслуги, а также для улучшения знаний, жалою барону Тихому, доставшейся нам трофеем в прошлой войне после взятия замка Львиный Грот, мажорскую лабораторию вместе с сундуками, в которых она сейчас хранится. И несколько менее торжественно добавил: Всё равно никто не знает, что с ней делать. По завистливому взору верховного магистра было понятно, что уж он-то чётко представляет, что с такими вещами надо делать, да только ему их почему-то никто не дарит. Государь на минуту задумался, затем одобрительно кивнул и добавил: "А дворцовых средств выдать потребное для создания шести дюжин лавандового крема, серебра на крышечки и сотню дукатов за уже сделанные изделия". Потом пояснил: Заодно пусть лабораторию твою опробует. И жемчужного пискнула Лаура при полном одобрении великой герцогини. Ладно. И для жемчужного дайте на дюжину. Хватит с вас. Больно дорого оно выходит. Впрочем, пусть на две дюжины будет и золото на крышечке. Да. Что тебе для зелья, которое год настаивать надо? Тоже возьми. Как велено, да поставь на стаиваться поскорее, а то лишний месяц люди ждать будут. Отец вступил в разговор Селестрия. Дай ему всего разного, может ещё чего полезного придумает. А жемчужный крем для бала нам просто необходим. Он уже в воскресенье будет. Это о верно. Малыш, растарайся до бала. Лагос, отпустишь его с дежурства? Ладно, отпущу. Пусть делает. После приёма меня все поздравляли. Приятно было очень. Спустился к себе, служители растарались, на обшлагах мундира уже появилась баронская корона. Оставшись один в комнате, задумался о достигнутом в новой жизни. Семья, мама и папа. Они меня любят и мною гордятся. Честно говоря, не без оснований. В гимназию я окончил золотой медалью, пристроился на придворную службу. Получил в дар хорошее поместье, оказался довольно сильным волшебником, даже его королевское высочество наградил моих родителей за воспитание сына. Быть может, это немного странно и смешно, но маленькую графиню Терезочку прочит мне в невесты. И эта мысль не вызывает у меня отторжения. Особенно теперь, когда я стал бароном. По службе получил несколько должностей, хорошее жалование, почёт и уважение. У меня появились неплохие земли, дом для проживания, слуги. Однако расходы у меня тоже хорошие. Если бы не подношения, не знаю, как бы выкручивался. Я сильный волшебник. Сдал экзамен на магистра жизни и огня. Однако тренировки никакой. Творил заклинания на голой силе. Учиться мне надо. И учителя есть, и желание. Времени ни на что не хватает. Опять же чувствую, что-то при дворе затевается. Какая-то интрига плетётся. Но что затевается? Что за интрига? Понять не могу. Однако делать нечего. Буду жить дальше. Альтернативы-то нет.